Игорь Васильевич Пыхалов. Самые подлые мифы о Сталине. Клеветникам вождя. Предисловие. Нужно ли изучать историю своей страны? Разумеется, да. Иван, не помнящий родства, не знающий прошлого своей родины, не извлекший из него необходимых уроков, Обречен раз за разом наступать на одни и те же грабли, повторяя старые ошибки. В первую очередь это касается такого сложного и противоречивого времени, как сталинская эпоха. Трудно отыскать в истории нашей страны фигуру, оболганную сильнее, чем Иосиф Виссарионович Сталин. Начатая печально известным докладом Н.С. Хрущева на 20-м съезде КПСС, антисталинская пропаганда то временно затухает, уходит в тень, набирая силу трудами всевозможных Солженицыных, то вновь выплескивается на экраны телевизоров и страницы массовых изданий вспышкой оголтелой и безудержной истерии. Стоит ли удивляться, что для широких масс обывателей с промытыми телевизором мозгами Сталин выглядит неслыханным злодеем и тираном, воплощением абсолютного зла? Все, что происходило в СССР хорошего, будь то строительство новых заводов и фабрик, развитие науки или ликвидация неграмотности, победа в Великой Отечественной войне или создание ядерного оружия – Сделано вопреки Сталину. И наоборот, все, что случилось в это время плохого, совершено по злой воле кремлевского горца из кровавой прихоти расстрелявшего десятки миллионов заведомо невинных жертв. Однако в последнее время официозная антисталинская пропаганда все чаще дает сбои. С каждым годом все больше наших соотечественников убеждается, что реальная история нашей страны имеет мало общего с воплями и завываниями обличителей тоталитарного прошлого. Им, желающим всерьез разобраться, что же происходило на самом деле, и адресована эта книга. Кем был Сталин? Кровавым тираном или мудрым государственным деятелем? Чем были вызваны те или иные его действия? Ниже я попытался разобрать самые ключевые и распространенные антисталинские мифы. Насколько это удалось судить читателям.